лишь бы пришел, а там что она знает, что делать. Прислуга у Даши была приучена без вызова не являться. В саду после темноты никому, кроме генеральской дочери, любившей романтический лунный свет гулять, не разрешалось. Единственным препятствием для ночного гостя могла бы стать высокая каменная стена, но только не для Никитина которому было нипочем с тяжелой ношей вскарабкаться на отвесную скалу. И так Даша была уверена, он придет и приготовила со всей продуманностью мягкое освещение, чтобы распущенные волосы посверкивали золотыми искорками, легкий архалук алого шелка, выштые татарские туфельки без каблуков, она оказалась в них такой миниатюрной, почти эфемерной. Ровно в двенадцать, едва последний раз звякнули каминные часы, послышался осторожный стук в стеклянную дверь. Сердце Даши тоже звонко застучало, но не от девической робости, а от упоения. Она чувствовала себя повелительницей мира, владычицей ночи, и все ей было подвластно. — Да, Рейсанна, что случилось? — — Верно, что-то особенное, коль вы призвали меня в такой час. Он был в сюртуке, при сабле, бороду сбрил, какой же офицер с бородой. От этого помолодел лет на десять, а у него очень красивые черты, — подумала Даша. Я и не замечала, как идет этому лицу выражение тревоги, но ему идет любое выражение. Да, случилось нечто особенное». «Прошу вас, входить и затворите дверь». Они остановились посредине комнаты, точно там, где Даша наметила. Два канделябра, слева и справа, подсвечивали ее, создавая сияющую ауру. «Что такое? Вы меня пугаете? Говорите, я здесь, чтобы помочь вам». И она сразу, без прелюдий, сказала главная. «Да, только вы можете меня спасти». Я пропадаю, хуже, чем в черкесском плену. Я люблю вас, безумно люблю, это чувство сжигает меня. Один вы способны сдушить этот огонь таким же пламенем. Хоть текст был выучен наизусть, голос все равно дрожал и срывался. Даша закрыла глаза, теперь он, конечно, заключит ее в объятии. — очень смелы, — медленно произнес Никитин вы необыкновенная девушка, но не надо никаких но и не играйте со мной ванегина я знаю что делаю я хочу стать вашей сей же час уж казалось бы все сказано проговорить это было нелегко почему же он не делает шага ей навстречу зачем заставляет просить должно быть считает ее порыв блажью в которой она на завтра раскается Мне все равно, что будет потом, — продолжила Даша, читая в его взгляде смятение. — Кто бы мог вообразить, что эти голубые и все на свете повидавшие глаза способны быть растерянными? Олег Львович, я не потеряла голову, она ясна, вы — вся моя жизнь, без вас я погасну, как задутая свеча, не думайте, — никаких преградах, прошу вас, забудьте обо всем, ведь вы не монах, а я не статуя. Ну уже. Она протянула к нему обе руки. Господи, ну что еще нужно сделать, чтобы он шагнул к ней? Я не монах и никогда не жил по-монашески. Руки пришлось опустить. Никитин не тронулся с места. — Ни в прежней жизни, ни в ссылке. Даша перебила. «Зачем вы мне все это говорите? Зачем вообще говорить? Просто обнимите меня!» «Постойте, я должен объяснить. Понимаете, есть одна женщина, я люблю ее. Давно вот оно началось. В глубине души она знала, что одним любовным признанием и распростертыми объятиями дело не решится, надо отдать ему выговориться». Когда-то она повела себя так же смело, как вы сейчас, — Олег Львович говорил медленно. Слова давались ему с трудом. Смотрел он не на Дашу, а в пол. Но по-настоящему я научился ценить и любить ее только в разлуке. В Сибири женщины полнокровные и смелы, они не боятся чувств. Повторяю.